Вой. Волки у нас в московском зоопарке ненастоящие. Логово в их клетке из цемента и волки поддельные. Сначала я думал, сибирские волки матерые, в крайнем случае тамбовские. А потом смотрю на них ошейники. Я даже расстроился. Какой же волк с ошейником? Волк должен быть неприступен и кровожаден, а эти хвостами виляют, как дворняги, и в глаза заглядывают. Интересно, — думал я, — как бы они в лесу питались, если бы каждому лосю в глаза заглядывали? Умерли бы, наверное, с голоду. Совсем я по этому поводу уважение к нашим серым потерял. Только однажды, Задержался я на работе и уходил из зоопарка уже поздно ночью, когда луна была высоко. И вдруг услышал волчий вой. Даже остановился, заслушался. Красивый вой, таежный. «Ошейник ошейником!» А вой самый настоящий по коже дерет. На него-то ошейника не наденешь.